второе плотин так как ученики амония по желанию своего учителя дали слово не излагать его философии в письменной форме, то и плотин начал писать лишь на старости лет или правильнее даже что сохранившиеся его произведения изданы после его смерти, Порфирием, который был одним из его учеников. Его биографию дал нам тот же Порфирий. В этой биографии бросается в глаза та особенность, что точные указания об обстоятельствах жизни плотина перемешаны в ней с массой россказней о чудесных происшествиях. Это была, правда, эпоха, в которой чудесная играла известную роль. Но, знакомясь с чистым философствованием, с чистым умонастроением такого человека, как п л о т и н мы не можем достаточно надевиться по поводу подобных рассказов. п л о т и н был египтянином. и родился в Ликополе при императоре Септимии Севере в 205 году н.э. а ш е й р ы После того, как он уже посетил многих философских учителей, он сделался меланхоличным и задумчивым. На 28-м году жизни он пришел к а м о н и ю нашел себя здесь, наконец, удовлетворенным и слушал его лекции в продолжение о д и н н т и лет. Так как в то время стало общераспространенным высокое представление об индусской и браманской мудрости, Платин отправился с а р м и е й императора Гердиана в Персию. Но поход оказался очень неудачным, и Платин не достиг своей цели, ему с трудом удалось спасти свою собственную жизнь. В сорок лет он поехал в Рим, и оставался там в продолжении еще двадцати шести лет до самой своей смерти. В Риме он по внешности вел странный, бросающийся в глаза образ жизни, воздерживался по старому пифагорейскому обычаю от мяса, часто налагал на себя посты, и носил также древнепифагорейскую одежду. Но как лектор он достиг великого уважения среди всех сословий. Тогдашний император Галилеи, который, как и его супруга, был очень высокого мнения о плотине, был, как рассказывают, склонен предоставить в его распоряжение город в компании в котором Платин намеревался осуществить Платоновскую республику. Но министры императора воспрепятствовали приведению в исполнение этого плана, и они поступили в данном случае очень благоразумно, Ибо при том внешнем положении, в котором тогда находилась Римская империя, и при полном изменении духа людей, происшедшем со времени Платона, и з м е н е н и й в результате которого необходимо должно было получить общее господство, другое духовное начало, Это было бы предприятием, которое послужило бы в гораздо меньшей чести Платоновской республики, чем во времена Платона. Проницательности п л о т и н а делает мало чести уже одно то, что он возымел эту мысль. Мы, однако, не знаем в точности, входило ли в его план только основание платоновского государства, или же он имел в виду расширение или в и д о и з м е н е н и я платоновской схемы. Подлинно платоновское государство было именно в то время противно природе вещей, ибо оно представляет собою свободное, самостоятельное государство, а его город не мог быть таковым в пределах Римской империи. Платин умер в Риме на шестьдесят шестом году своей жизни в двухсотсемидесятом году нашей эры. Произведения Плотина писались им преимущественно по случаю, как ответ на предложенные его слушателями вопросы. Он их написал в последние 16 лет своей жизни, и лишь позднее они были отредактированы п а р ф и р и е м Плотин, как преподаватель, придерживался того метода неоплатоников, который мы изложили выше, а именно комментировал в своих лекциях различные более древние философские произведения. Произведения «Плотина» носят название «Энеат». Они распадаются на шесть таких «Энеат», и каждая из последних содержит девять отдельных исследований. Вместе они, таким образом, составляют 54 исследования или книги, которые, в свою очередь, распадаются на многочисленные главы. Это, следовательно, широко разветвленное произведение. Однако эти книги не образуют связного а н целого, а, собственно говоря, в каждой из них – Ставятся и рассматриваются философски особые вопросы, и поэтому утомительно прочесть их с начала до конца. Первая Энеада посвящена преимущественно моральным темам. В первой книге ставится вопрос, что такое животное и что такое человек. Вторая книга имеет своим предметом рассмотрение добродетелей. Третья книга трактует диалектику. Четвертая — блаженство. Пятая — исследует вопрос, состоит ли блаженство в растягивании времени. Шестая говорит о прекрасном. Седьмая — о высшем благе и о других благах. Восьмая разрешает вопрос, откуда происходит зло. Девятая имеет своим предметом вопрос о разумном уходе из жизни. Другие энеады — носят метафизический характер. п а р ф и р и й говорит в своей жизни Плотина, что они неровны. Двадцать одну книгу Плотин написал до того, как он, п а р ф и р и й пришел к нему, а именно до того, как Плотину исполнилось пятьдесят девять лет, А 24 в этом и в пяти следующих годах своей жизни, в те годы, которые Парфирий п р о в е л у него в качестве ученика. Во время пребывания Парфирия в Сицилии Платин в последние годы перед своей смертью написал е щ е 9 энеад, которые слабее остальных. «Крейцер» готовит новое издание «Плотина».